Глава 22. За эти три недели дождя и ненастья Майк понял, кто и что такое солдат и как с ним можно бороться. Смерть Юана Макбрайда глубоко потрясла Майка, хоть он и не считал себя таким большим его другом, каким был Дейл. Майк после того, как остался в четвертом классе на второй год, причиной этого были трудности с чтением, Буквы в словах, как Майк не старался понять их смысл, представали перед ним каким-то случайным рисунком. Так вот, после этого Майк стал считать себя полной противоположностью Дьюану Макбрайду. Дьюан и читал, и писал намного легче и более бегло, чем любой из взрослых, которых знал Майк, за исключением, может быть, отца Каванага. В то время как самому Майку едва удавалось за день осилить чтение одной из газет, которые он разносил. Он не обижался на эту разницу, в конце концов, не вина Дьюана, что он такой умный. Майк уважал его способности так же, как он уважал способности спортсменов или прирожденных рассказчиков, как, например, Дейл Стюарт. Но бездна между двумя мальчиками-сверстниками была гораздо глубже, чем пропасть между разными классами, в которых они теперь учились. Майк завидовал Дьюану Макбрайду, поскольку перед тем открывалось множество путей, Это были не привилегии, Майк знал, что Макбрайды едва ли не более бедны, чем у Рурки. Нет, это были пути к постижению истин и их пониманию, пути, которые Майк еле-еле нащупывал во время бесед с отцом Каванагом. Он полагал, что Дион обитает в недоступных царствах мысли, слушая голоса давно умерших людей, звучащие со страниц книг. Так же, как он слушал по ночам радиопередачи, сидя в своем подвале. Майка охватило чувство, не то что потери, хотя оно тоже присутствовало, скорее это было чувство потери миром равновесия. Будто бы они с Дионом вместе пилили дрова, как однажды в детском саду миссис Блэквуд, когда они были маленькими, и теперь один из партнеров исчез, и равновесие нарушено. И один из детей... Тот, что поглупее, остался в одиночестве. Бесконечный дождь не смог помешать солдату прийти снова, как не помешал кому-то скрестись подполом. Майк постарался вести себя поумнее. Он сказал отцу, что какой-то странный парень слоняется вокруг их дома. Он даже рассказал ему о туннелях под домом. Теперь мистер Орурк был слишком толстым, чтобы самому лазить под дом. Но он дал Майку веревку и попросился конопатить всю глубину тоннеля, и также дал яд, чтобы обрызгать приманки, будто бы под домом обитал гигантский апоссум. Майк полез под дом, не помня себя от страха, но причин бояться не было, дыры исчезли. Отец поверил его рассказу о парне в странном мундире. Майк никогда прежде не лгал ему, да и никому из взрослых, Но он подумал, что это какой-нибудь лоботряс, приударясь за одной из его дочек. Как мог Майк сказать, что это было нечто совсем другое, что-то, что охотится за Мэмо? Может, это и вправду был какой-нибудь солдат, с которым Пек или Мэри познакомились в пиории и который теперь болтался поблизости? Правда, девушки отрицали это. Ни одна из них не была знакома ни с одним солдатом, за исключением База Уитакера, которого восемь месяцев назад забрали в армию. Но Баз Уитакер служил в лаунтерн в Германии, о чем его мать с гордостью рассказывала каждому, показывая его малограмотные письма и красивые открытки. Нет, это был не Баз Уитакер. Майк прекрасно знал База, и у солдата было совсем другое лицо – Вернее сказать, у него вообще не было лица. Поздно вечером 4 июля Майк услышал странный шум, понял, что он реальный, и мигом скатился с лестницы, держа в одной руке биту и ожидая увидеть свернувшуюся калачиком мему на ее обычном месте в кровати, горящую керосиновую лампу, мотыльков, бьющихся о стекло в попытке добраться до пламени. Все так и было. Но кроме этого... За окном был солдат. Он стоял, прижавшись к стеклу лицом. Майк застыл на месте, не сводя с него глаз. За окном шел сильный дождь, и внутренняя рама была закрыта. Только небольшая форточка оставалась в верхнем углу окна, через которую в комнату поступал свежий воздух с влажных полей через дорогу. Но солдат так сильно налег на сетку перед стеклом, что она прогнулась внутрь и теперь касалась самого стекла. Майк отчетливо видел шляпу, с полей которой стекала вода, мокрую рубашку цвета хаки, освещенную светом лампы на столике мэмо, стоящем всего в двух футах от окна, офицерскую портупею и медные пряжки на поясе. Вода не стекает с полей шляпы у привидений. Лицо солдата теперь плотно прижималось к стеклу, не к наружной сетке, а прямо к стеклу. Открыв рот и чуть не выронив биту, Майк шагнул вперед и загородил Мэмо. Между ним и силуэтом за окном было не больше трех футов. В последний раз, когда Майк видел солдата, ему показалось, что лицо у того было покрыто слоем сала. Такое оно было блестящее, словно не лицо, а маска из воска. Теперь это восковое лицо протекало через мельчайшие ячейки сетки и снова собиралось в одну массу у самого стекла, «большое и бледное, как медуза». Пока Майк на него смотрел, солдат поднял ладони и положил их на сетку. Теперь его пальцы и даже ладони потекли сквозь нее, как течет тающая свеча. У стекла они вновь приобрели прежнюю форму и вытянулись. Восковые пальцы — сально блестящие ладони. Руки торчали из рукавов, как медленный извергающийся фонтан воска — Затем одна из ладоней заскользила по стеклу вниз. Майк поднял глаза, чтобы посмотреть, как принимают прежнюю форму лицо. Глаза плавали в этой массе, как изюминки в пудинге. Ладони скользили ниже. Они двигаются к форточке. Майк закричал, зовя маму «отца». Он бросился вперед и прижал биту кверху оконной рамы, стараясь закрыть ее плотнее. Руки и пальцы... Теперь они стали на ярд длиннее, вытягиваясь вперед, искали щель. Майк услышал голос матери, услышал, как отец со стоном встает с кровати. Что-то громко спросила с лестничной площадки ПЭК. Кэтлин заплакала. Отец сердито заворчал и стал спускаться. Майк услышал шлепанье босых ног в холле. Пальцы солдата и его лицо отодвинулись от рамы, протекли обратно через сетку, снова сформировали подобие человеческой фигуры. Это было похоже на кинопленку, перематываемую в обратном направлении. Майк снова закричал, выронил биту и кинулся вперед, чтобы захлопнуть окно, и по дороге опрокинул лампу со столика. Стекло треснуло, но лампа упала прямо на подставку, и керосин просто чудом не разлился и не вызвал пожар. В ту же секунду, когда на пороге комнаты возник отец, силуэт в окне исчез. Он удалялся, держа руки ровно по швам и, двигаясь так прямо, будто ехал на тележке. «Что за дьявол?» — закричал Джонатан Орурк. Его жена кинулась к мэму, которая лежала, болезненно моргая от яркого света. «Ты видел его?» — воскликнул Майк, поднимая лампу с пола. Он держал ее в опасной близости от ветхих занавесей, но не замечал этого. Отец глянул на разбитое стекло, на сдвинутый с места стол, захлопнутое окно, на валяющуюся на полубиту. «Черт его возьми! Это зашло слишком далеко!» Он отдернул занавеску так резко, что карниз сорвался с гвоздя, и все сооружение рухнуло вниз. В черном прямоугольнике окна были только ночь и дождь, поливающие листья деревьев. «Но там никого нет, черт подери!» Майк перевел взгляд на мать. «Он пытался войти!» Отец рывком распахнул окно. Налетевший порыв свежего ветра был даже приятен после удушливого запаха керосина и страха. Тяжелая ладонь отца шлепнула по подоконнику. «Но здесь задвижка на сетке! Как он мог проникнуть к стеклу?» Отец смотрел на Майка, будто его единственный сын на глазах сходил с ума. «Что это?» Этот солдат пытался порвать сетку, но я бы услышал шум. Теперь, когда в комнате горел яркий свет, Майк прикрутил фитиль у лампы и трясущимися руками поставил ее на стол. — Нет, он прошел через неё И он замолчал, сам чувствуя, как глупо это звучит. Мама подошла и прикоснулась к его лбу, обняла за плечи. — У тебя горит лоб, детка, ты заболел. Майк почувствовал, как его бьет озноб. Комната кружилась перед его глазами, а сердце колотилось, как бешеное. Он постарался взять себя в руки и, как мог спокойнее, посмотрел отцу в глаза. «Папа, я услышал какой-то звук и спустился вниз. Он был! Он сильно налег на сетку. Она прогнулась, чуть не лопнула. Клянусь, я не обманываю тебя!» Мистер Урурк некоторое время смотрел на сына, потом молча повернулся, вышел из комнаты и через минуту вернулся, одетый в брюки прямо поверх пижамы и ботинки. «Оставайся здесь!» — тихо сказал он. «Отец!» — крикнул Майк, хватая того за рукав, и сунул ему свою биту. Пока все они ждали отца, мама погладила Мэму по волосам, отправила девочек в постель, поменяла Мэму наволочку. Снаружи мелькнула чья-то тень, и Майк испуганно отпрянул от окна. Там стоял отец. Подоконник был почти на уровне его грудной клетки. Майк непонимающе заморгал. Ему была видна большая часть туловища солдата, когда он стоял у окна, а он был много ниже отца. Майк это разглядел, когда видел его на перекрестке 6 окружной и Джубери Колледж Роуд. Как могло так быть? Может, солдат стоял на какой-нибудь подставке? Тогда было бы понятно, почему он так странно удалялся, стоя почти вертикально. Силуэт отца исчез, минут пять его не было, потом он вошел, силой захлопнув за собой дверь кухни. Майк кинулся ему навстречу. Пижамная куртка отца и брюки были насквозь мокрыми. Венчик редких волос прилип к ушам. Капли воды блестели на лбу и лысине. Он протянул к Майку огромную ручищу, и увел того на кухню. «Никаких следов», — тихо сказал он, видимо, не желая, чтобы его слышали жена и дочери. «Кругом сплошная грязь. Майк, ты же знаешь, целыми днями идет дождь. Но под окном нет ни одного следа. Вдоль этой стены тянется цветочная клумба, но следов нигде нет, и во дворе никого». Майк почувствовал, как стало жечь глаза. Так бывало в детстве, когда он еще разрешал себе плакать. В груди болело. «Но я видел его!» Все, что он мог выдавить из себя, сжатым в судороге ртом. Отец пристально смотрел на него. «Ты единственный, кто видел его. Около окна Мэмо. Ты видел его только здесь?» «Еще один раз он преследовал меня на шестой окружной и Джубили Колледж Роуд», ответил Майк и тут же пожалел. «Нужно было либо сказать об этом сразу, либо не рассказывать вообще». Отец продолжал изучать его взглядом. «Он мог стоять на лестнице или еще на чем-нибудь таком», выдавил Майк, сам чувствуя, как отчаянно, беспомощно звучат его слова. Отец медленно покачал головой. «Никаких отметин, Майк. Ни лестницы, ничего». Большая ладонь отца опустилась Майку на лоб. «Ты горячий». Майк снова почувствовал, как дрожь пробежала по его телу, и узнал в ней симптомы начинающегося гриппа. «Но я не придумываю этого солдата! Я видел его! Клянусь тебе!» У мистера Урурка было большое приветливое лицо, тяжелые челюсти, россыпь детских веснушек, которые он передал своим детям к большому недовольству трех из его четырех дочерей. Сейчас его щеки чуть вздрагивали. Он кивнул. «Я верю, что ты что-то видел». «Мне кажется, что ты заболел, целыми днями оставаясь тут и охотясь за своим неуловимым». Майк хотел было запротестовать. Солдат не был неуловимым. Но Майк понял, что сейчас лучше держать рот на замке. «Отправляйся-ка в постель и пусть мама измерит тебе температуру», — продолжал отец. «Я перенесу вниз свою койку, сюда, поближе к мэму, и некоторое время буду спать здесь». «На заводе я целую неделю буду свободен от работы вечернюю смену». Он отодвинул биту в сторону, подошел к запертому шкафу, открыл его и вытащил старое ружье Мэмо для охоты на белок, как она говорила, короткоствольную берданку для стрельбы мелкой дробью. И «Если этот... этот солдат попробует сунуться снова, он найдет тут кое-что получше твоей биты». Майк хотел было что-то сказать, но голова закружилась, наверное, от облегчения и начинавшейся лихорадки. Он обнял отца и поскорее отвернулся, чтобы скрыть слезы. Мама вошла в комнату, лицо ее было озабочено, но хранило доброе выражение и повела его наверх. Майк провел в постели четыре дня. По временам ему было так плохо, что он, очнувшись от сна, считал сном происходящее наяву. Во сне он не видел ни солдата, ни Диона Макбрайда, ничего из того, что преследовало его. Чаще всего ему снился собор святого Малахия или служивший мессу отец Каванак. Только в своих снах священником был он, Майк, а отец Каванак был маленьким мальчиком в большой не по росту сутане и стихаре, мальчиком, путавшим слова молитв, несмотря на то, что пластиковая карточка с отпечатанными строчками лежала прямо здесь, на ступеньке алтаря, где на коленях стоял мальчик, отец Каванак. Майку снилось, что он освещает тело Христа, в самый святой момент католической службы высоко поднимает гостью, много выше, чем поднимал он ее наяву. Странность же заключалась в том, что собор, представлял собой огромную пещеру, и там не было никого из прихожан. Только темные тени кружились вне круга света, отбрасываемого алтарными свечами. И во сне Майк знал, что алтарный служка, отец Каванак, запинался в молитвах потому, что боялся этой темноты и силуэтов в ней. Но поскольку священник Майк О'Брайен О'Рург высоко держал причастие, Поскольку он твердо произносил священные и магические слова торжественной мессы, он был в безопасности. За конусом света кружили и ожидали чего-то огромные тени.